Комната действительно оказалась коморкой, выходила на задний двор, и света в ней было немного. Я заплатил 45 долларов и с облегчением поставил чемодан. Освещалась комната из-под потолка парой чугунных светильников. Но имелась здесь и маленькая настольная лампа с зеленым абажуром. Я удостоверился, что лампа работает, значит, можно будет оставлять ее на ночь. После кладовки Брюссельского музея ненавижу спать в потьмах. Потом я пересчитал свои деньги. Я понятия не имел, как долго можно прожить в Нью-Йорке на пятьдесят пять долларов. Но меня это нисколько не угнетало. У меня слишком часто не было за душой и сотой доли этой суммы. «Вот вам письмо от Роберта Хирша», — сказал мне Мойков, когда я снова спустился вниз. Он не знал точно, когда вы приедете. Вам лучше всего просто сходить к нему ближе к вечеру. Днем он работает, как и почти всякий здесь. Работа, — подумал я, — легальная. Вот счастье-то какое! Вот бы и мне так. Мне, если и случалось работать, то только по-черному, кратко и в вечном страхе перед полицией. Глава 3. В полдень я легко нашел небольшой магазинчик, в двух окнах которого были выставлены радиоприемники, электрические утюги, фены для сушки волос и кипятильники. Все это горделиво посверкивало сталью и хромом, но дверь была заперта. Я подождал немного, а потом сообразил, что Роберт Хирш, наверное, ушел на обед. Я разочарованно отвернулся от двери. Я вдруг и сам испытал острый приступ голода. Не зная, как быть, я смотрел по сторонам. Очень хотелось поесть, не убухав на эту кучу денег. На ближайшем углу я углядел магазинчик, с виду похожий на аптеку. В витрине красовались клизмы, флаконы с туалетной водой и реклама аспирина. Но за раскрытой дверью Виднелось что-то вроде бара. За стойкой сидели люди и явно что-то ели. Я вошел. Парень в белой куртке нетерпеливо спросил меня из-за стойки, что вам. Я растерялся, не зная, что ответить. Впервые в Америке мне приходилось самому заказывать себе еду. Я показал на тарелку соседа. — Гамбургер? — рявкнул парень. — Гамбургер? — ответил я изумленно. Вот уж не ожидал, что мое первое слово по-английски окажется немецким. Гамбургер оказался сочным и вкусным. Я съел к нему две булочки. Парень опять что-то рявкнул. Я напрочь не понимал, чего он от меня добивается, но увидел, что на тарелке у соседа уже мороженое. Я снова ткнул в его сторону. Сто лет мороженого не ел. Однако парню этого оказалось недостаточно. Он показал на табло у себя за спиной и рявкнул еще громче. Сосед взглянул на меня. У него была лысина и жесткие, будто из конского волоса усы. — Какой сорт? — сказал он мне почти по складам, точно ребенку. — Самый обычный, — ответил я, лишь бы выпутаться. Усач рассмеялся. «Тут мороженое сорока двух сортов. Что?» Усач показал на табло. «Выбирайте». Я разглядел слово «фисташки». В Париже бродячие торговцы продавали фисташки, обходя в кафе столик за столиком. Но мороженого такого я не знал. «Фисташки», — сказал я. «И кокос». Я расплатился и, не торопясь, вышел. Впервые в жизни я ел в аптеке. По дороге к выходу я успел заметить прилавки с лекарствами и рецептурный отдел. Здесь также можно было купить резиновые перчатки, книги и даже золотых рыбок. Что за страна, думал я, выходя на улицу. 42 сорта мороженого, война и ни одного солдата на улице. Перед магазином Роберта Хирша толпились люди. Несчастье, — подумал я. Или полиция. Это первое, о чем наш брат думает. Я уже начал было продираться сквозь толпу, как вдруг услышал чей-то неестественно громкий голос. В окне теперь были выставлены три репродуктора. Дверь в магазин распахнута настежь. Голос шел из репродукторов. В самом магазине было пусто и темно. И тут я увидел Хирша. Он стоял на улице среди других слушателей. Я сразу узнал его рыжую макушку. Он не изменился. «Роберт — Роберт! Тихо сказал я, вплотную подойдя к нему сзади и забыв о раскатах репродукторского трио. Он меня не услышал. «Роберт — Роберт! — крикнул я. «Роберт — Роберт! Он вздрогнул, оглянулся. Изменился в лице. — Людвиг, ты? Ты когда приехал? — Утром сегодня. Я уже приходил сюда, но никого не было. Мы пожали друг другу руки. — Хорошо, что ты здесь, — сказал он. — Это чертовски здорово, Людвиг. Я уж думал, тебя нет в живых. — А я то же самое думал о тебе, Роберт. В Марселе все тебя похоронили. Нашлись даже очевидцы твоего расстрела. Хирш рассмеялся. Иммигрантские сплетни. «Ну, ничего. Говорят, это к долгой жизни. Хорошо, что ты здесь, Людвиг». Он кивнул в сторону репродукторов и пояснил. «Рузвельт, твой спаситель, — говорит. Давай-ка послушаем».